Внимательно наблюдая, как молодой парень осторожно помешивает в горшке полученный нитроглицерин, Руслан мысленно молился, чтобы паренька не дрогнула рука. При таком количестве, пусть и не самой сильной, взрывчатки снесет все. И сарай, и забор, и все, что сложено на подворье. В общем, всем хватит. Пожалеть об этом они не успеют, но от этого не легче. Закончив, Матвей осторожно дал жидкость истечь с лопатки и плавно положив ее на латунный поднос, с облегчением выдохнул. Ох, и тяжкое это дело, княже. Ага, расскажи мне, как оно тяжело, просмеялся Руслан с заметным облегчением. Принюк смутился и шатун с усмешкой хлопнул его по плечу. Ничего, малыш, главное, на другой не отвлекаться. Вот когда закончил, тогда и передохнуть можно. Ступай во двор, отдышись, а после станем эту штуку с опилками смешивать. Опять мешать придется, уточнил парень, чуть вздрогнув. Опять! Со вздохом кивнул Руслан. — И как ты, княже один столько всяких штук сделал? — буркнул парень. — Руками, — хмыкнул шатун в ответ. — Пошли, перекурим. — Так и не курящий, — Матвей. — Я тоже, — отмахнулся Руслан, выпихивая его из мастерской. — Как он тебе, княже? тут же подошел к крыльцу дядька Матвея. — Добрый помощник получится, — одобрительно кивнул Руслан. — Главное, чтобы сам хотел такому учиться. — Хочу я, княже, истово заверил казачок. «Только страшно по первости», — смущенно признался он. «Вот и хорошо, что страшно», — неожиданно заявил Руслан. «Пока страх есть, помни, что надо осторожным быть. А как страх ушел, жди беды. Мне самому по сей день страшно. Вон, глянь, рубашка мокрая», — закончил он, тыча пальцем во влажное пятно под мышкой. «Матюха», — с угрозой произнес дядька, продемонстрировав парню увесистый кулак. «Смотри мне, паря». «Все, что шатун говорит, чтоб как молитву запомнил. От той штуки жизни казачьи зависит. Стрельбу из мортиры помнишь?» «Да как же забыть такое?» — сверкнул казачок взглядом. «Так вот, снаряды те, шатун ты самой штукой заряжал», — наставительно поведал казак. «Все понял?» «Все, дядька Лука», — кивнул казачок, тяжело вздыхая. «Не грусти», — усмехнулся Руслан. «Это только по первости тяжело, после привычка появится». Главное, не отвлекайся, даже если во дворе пальба начнется. Я ведь для того суда сторожу из казаков и поставил, чтобы точно знать, так просто сара этот не возьмешь. Закончив разговор, он отошел в сторону и, подставив лицо летнему солнышку, сделал глубокий вдох. Первая партия чугуна уже прибыла, и теперь мастерская Митрича занималась только выделкой болванок под мины и гранаты. Туркам на фронте крепко дали по зубам, но в дело вмешались европейские государства, делая все, чтобы не допустить победы российской империи, так что бои временно прекратились, превратившись в вооруженное противостояние. Османы не замедлили этим воспользоваться и принялись усиленно мутить воду на Балканах и Кавказе. Турецкие аскеры, переодетые бандитами, то и дело устраивали налеты на армянские деревни, вырезая мужчину, гоняя в рабство женщин и вывозя детей, из которых потом планировали воспитать мамлюков. Опыт в этом деле у османов имелся серьезный. Но, к огромному удивлению Руслана, на их участке все оставалось без изменений. Рязанов, регулярно получавший указания из Краснодара, с каждым днем мрачнел все больше, но на расспросы толком не отвечал, отделываясь общими фразами. Плюнув на условности, Руслан в один из дней насел на приятеля, требуя объяснить, что происходит. Вздохнув, граф неожиданно выругался и, закурив мрачно, ответил. «Боюсь, рано или поздно придется нам с тобой в Армению ехать». — С чего бы это? — удивился Шатун. — Расскажи толком, Миша. Местные не справляются, но не умеют они толком бандитов ловить, а тут мы такие лихие и могучие. В общем, идею эту генерал-губернатору то и дело подкидывают, но генерал наш нас пока отбивает. Но как долго это продлится неизвестно. Благо, местные сами таких варягов не хотят, но дела у них плохи. — Чушь какая-то, — скривился Руслан. — Что мы там с двумя десятками бойцов сделаем? «А ты бы что сделал?» — тут же спросил майор. «Ну, первым делом все тропы через перевалы бы завалил. Сразу дышать бы легче стало. Там местность гористая, пройти не везде можно. А после посадил бы по отряду там, где завалить не получится, но прежде дороги эти заминировал. Да или летучие отряды на границе держал бы постоянно с гонцами во всех деревнях пограничных». «Ну, я примерно так генералу и отписал», — задумчиво кивнул Рязанов. Только вся беда у них в том, что им тропы заваливать нечем. Нет у них наших гранат, а те, что имеются, слабые. Это которые порохом начинены, задумчиво уточнил Руслан. Они самые. Так может, с пару десятков мин сделать? Помолчав, предложил Шатун. И в чем разница будет, заинтересовался граф. Ты гранатами хорошо управляешься. В мине взрывчатки больше, коротко пояснил Руслан, выдергиваясь из-под руки приятеля чистый лист бумаги. И как я раньше об этом не подумал, проворчал он, быстро рисуя МОН-50 и обычную противопехотную мину времен Великой Отечественной войны. «Я к Митричу, после поговорим», — дорисовав, сообщил он Рязанову и выскочил из кабинета. И вот теперь, получив в руки десяток корпусов под МОНКИ и столько же под обычные мины, занимался изготовлением нитроглицерина. Кузнец нарубил ему старых гвоздей для поражающих элементов и приготовил с полдюжины запалов на основе капсюльных пистолетных замков. Осталось только собрать все это в кучу и испытать. Самым сложным, по мнению самого Руслана, будет процесс наполнения корпуса мины взрывчаткой. В его время ее заливают в корпус в жидком состоянии, но тут такой номер не пройдет, слишком опасно. Так что ему пришлось заказывать корпус сборной, которых после заполнения придется еще и осторожно собрать. Ну и ну, выхода не было. Но Монка в их реалиях штука, можно сказать, незаменимая. Местные обрейки ни с чем подобным пока не сталкивались, так что привести особо одаренных в чувство можно будет без лишних усилий. С этими мыслями Руслан окликнул помощник и вернулся к работе. За день они сумели наполнить четыре больших горшка, стабилизировав взрывчатку опилками. Убедившись, что готовый продукт убран в схрон, Шатун проверил, все ли в порядке, и запер мастерскую. К удивлению парня, граф уже был дома. Увидев Руслана, Рязанов едва заметно улыбнулся и, кивнув на лестницу, одними губами произнес «Гости», при этом проведя ребром ладони перед горлом. В их общении это означало, что появившиеся гости весьма нежеланные, возможно, даже проблемные. Кивнув, Руслан достал из кобуры револьвер и, проверив барабан, сунул его обратно. В ответ граф только скривился и покачал головой, давая понять, что стрельба недопустима. «Кого -то там черт принес?» — подумал шатун, поднимаясь на второй этаж. В малой гостиной он с удивлением увидел жандармского подполковника, родственника его новой пассии. Войдя в комнату, Руслан поздоровался отодвинув от стола стул, не спеша уселся, вопросительно глядя на жандарма. «Княжич, я к вам по личному и весьма щекотливому делу. Помолчав, буркнул подполковник. «Я вас внимательно слушаю», — кивнул Руслан. «Я прошу, нет, я требую, чтобы вы немедленно, слышите, княжич, немедленно прекратили все отношения с моей родственницей», — категорически заявил жандарм. «Прошу прощения, Ваше благородие, но какое вам может быть дело до наших отношений? Марина Львовна, женщина взрослая, самостоятельная, к тому же вдова и вправе решать подобный вопрос сама». «Марина баба, а бабы, как известно, думают не мозгом», — скривился жандарм. «Или вы решили, что я не понимаю, чего вы добиваетесь?» «И чего же, позвольте узнать», — подобрался Руслан. «Яблочко от яблонь недалеко падает. Папаша ваш всей столицы задолжал, это всем известно. Наследство вам, кроме долгов, не видать, как своих ушей. А тут богатая вдова. Разом можно все дела поправить. Даже жениться не придется, ежели дело правильно повернуть. Сама все отдаст. — Вы в своем уме, сударь, — зашипел Руслан, разъяренный кобры, чувствуя, как кровь ударила в голову от возмущения. — Вы смеете меня Альфонсом называть? — А кто вы еще есть, сударь? — презрительно усмехнулся жандарм. — Будь вы приличным человеком, давно бы уже женились и жили бы своей семьей. Но у вас в этом деле ничего не выгорит. В местном обществе все знают, чей вы сынок. — Как прикажете понимать ваши слова, сударь? — возмущенно спросил Рязанов, входя в комнату. Расслышал он только последние слова подполковника. «А так и понимать, граф!» — повернулся к нему жандарм. «Сослуживец ваш, банкрот и пройдоха, шельма, если желаете. Решил дела папашкина за счет родственницы моей поправить». «Бог свидетель, я этого не хотел», — прорычал Руслан, и вскочив сгреб жандарма левой рукой за шиворот. Сдернув подполковника со стула, он одним толчком вышвырнул его в коридор, успев добавить пинка для ускорения. Врезавшись в стену, жандарм рухнул на пол и тяжело заворочился, пытаясь сориентироваться в пространстве. Но подскочивший Руслан футбольным ударом ноги направил ее в нужную сторону. Следующий удар сбросил жандарма с лестницы. Таким макаром, докатив ее до крыльца, шатун последним могучим пинком сбросил подполковника в пыль, во весь голос прорычав: Завтра жду ваших секундантов! Не придут! В вашем же кабинете нагайкой запарю!» Ответить подполковник не смог. Бил Руслан от всей своей широкой души, так что пара переломов ребер жандарму было обеспечено. Вышедший на крыльцо граф, мрачно покачав головой, вздохнул. «Боюсь, на этом твоя карьера закончится. После такого даже Тарханов стать еще мне помогут. Не надо было жандарма бить». «Плевать мне на карьеру, Миша», — беря себя в руки, решительно заявил Руслан. «Погоню с этой службы другую найду». Меня вон атаман хоть сейчас готов в реестр офицерам записать. А имени отберут, так я и в станицу переехать могу. Только что тогда с местными делами станется. Без задумок моих сомнут вас. И это не угроза, это реальность, и тебе это лучше всех известно. Погоди, Буянич, помолчав, отмахнулся майор. Завтра нарочного к генералу отправлю. Не нравится мне этот жандармский наезд, добавил он, используя словечко, подхваченное от самого Руслана. — Так ведь повод не придерешься, — развел шатун руками. Мне папаш уже не в первый раз поминают. — Знаю, — скривился граф. — Актировать бы его, — зло выдохнул Руслан, — чтобы жить не мешал. — С этим и без тебя найдется, кому управиться, — фыркнул Рязанов. Дай подумать, что-то тут нечисто, — вздохнул он, разворачиваясь и возвращаясь в дом. В том, что жандарм оскорблял его специально, чтобы чего-то добиться, Руслан не верил. Скорее, это была попытка указать ему его место. Слишком уж решительно и уверенно он говорил. Выходит, его слова — это именно то, что думают о нем в местном обществе. Придя к такому выводу, Шатун поднялся в кабинет приятеля и, усевшись в предложенное кресло, выложил графу свои умозаключения. «Не думаю», — внимательно выслушав его, качнул майор головой. «В противном случае тебе не стали бы слать приглашение. Подвергнуть человека астракизму не так и сложно. Достаточно отказать ему в приеме в собственном доме. А такого пока никто не делал. К тому же всем известно, что у тебя был роман с дочерью князя Тарханова, и он был готов отдать ее за тебя. Нет, тут что-то иное». «Я, конечно, не великий знаток вашего общества, но о папаш моем местной могли и не знать», — напомнил Руслан. «А этот, выяснив всю подноготную через свою службу, вполне мог подстроить подобные отношения. У Шанитов, в отличие от нас, на приемах и балах бывают регулярно». «Но этот вопрос я проясню быстро», — жестко усмехнулся граф. «А тебе мой совет. В случае дуэли жандарма не убивай». «Колено прострелю. Пусть остаток жизни на деревяшке скачет», — зловеще пообещал Шатун. Доклад майора генералу Татищу о стычке Руслана с жандармским подполковником имел неожиданные последствия. В город прибыл товарищ генерал-губернатор, князь Тарханов с супругой и дочерью. Появление столь высокопоставленного вельможи произвело на местный бамон впечатление занесенной над головами дубины. Местное общество притихло, ожидая очередной бури, которая начнет срывать погоны с плеч, но князь вел себя так, словно ничего и не произошло. Только в здании городской управы то и дело вызывали кого-то из чиновников, после чего те, выходя из здания, вид, имели весьма взъерошенный и бледный. О чем именно князь говорил с чиновниками, они никому не сообщали, ссылаясь на прямой запрет но всем своим видом старательно показывали собеседникам, что все очень серьезно и будет иметь тяжелые последствия. Дошла, наконец, очередь и до приятелей. Войдя в кабинет, офицеры вытянулись словно на плацу, и граф, на правах старшего по званию, бодро доложил о прибытии. Едва заметно усмехнувшись, князь вышел из-за стола и, подойдя к ним, раскинул руки в стороны. — Ну, здравствуйте, мальчики мои! Душевно рад видеть вас живыми и здоровыми. Как твоя рана, Руслан? Благодарствую, Петр Иванович, едва заметно улыбнулся Шатун, уже почти не болит. Ну и слава богу. Да вы присаживайтесь, мальчики, присаживайтесь. Беседу у нас долгой будет. Первым делом хочу сообщить, что генерал-губернатор весьма доволен вашим родением и просил передать вам свое удовлетворение. Молодцы, иначе не скажешь. А вот дальше пойдут вопросы не самые приятные. Руслан, что у тебя с тем жандармом вышло? Повернулся князь к парню. Сухо поведав ему обо всем случившемся, Руслан чуть пожал плечами вздохнув, закончил. «Ни от кого оскорблений не терпел и дальше не стану». «Что, вот прям так с лестницы спустил?» — неожиданно переспросил князь. «Ага, пинками», — снова вздохнул Шатун, — «теперь секундантов жду». «Боюсь, секундантов ждать придется долго», — криво усмехнулся Старханов. «Ты, изверх ему, пять ребер сломал, челюсть, руку, да еще и крестец». Я с врачом говорил, так тот просто в ужасе. Говорит, что прежде такого не видел. Жандарм, слон подгруженную телеву попал. Ты чем его бил, кочергой? Ногами, смущенно признался Руслан. А прежде о стену бросил. Ох и силище же у тебя, сынок, покрутил князь головой. Значит, говоришь, он посмел тебя альфонсом назвать? Так точно. Вот мерзавец, выходит выяснил, чем папаш твой промышляет и стал тебе это в вину ставить, мрачно протянул Тарханов. «Ладно, посмотрим еще, кто чем промышляет. Сегодня мы с супругой даем прием, вы оба приглашены. В семь вечера ждем. Это приказ, мальчики. Мы будем ждать. А дальше посмотрим, чья возьмет. Пока спокойно своим делами занимайтесь. Ежели что, я сообщу отдельно». Попрощавшись, друзья вышли из кабинета и, спустившись на крыльцо, задумчиво переглянулись. Рязанов, закурив, выпустил длинную струю дыма, расправив усыть их и произнес. Похоже, я был прав, и в этом деле что-то нечисто. — Да что, Миша? — не понял Руслан. — А твои стычки с жандармом. Марина Львовна — это только предлог. Ну не стал бы, товарищ генерал-губернатор, из-за одной дуэли целое дознание проводить, да еще и в другой город ехать. У него и своих дел достаточно. — Думаешь, это очередная попытка добраться до меня? — мрачно поинтересовался Руслан. — Может, до тебя, а может, и еще до кого, — негромко высказался майор. — Ты и пойми, Руслан, из нашего медвежьего угла я всех раскладов знать просто не могу, но вот нутром чую, что тут что-то не так. — Так нам тогда князь предупредить? — вскинулся Шатун. — Вот вечером и предупредим, но, думаю, он и сам уже все знает. Уж поверь, его знания в подобных делах с нашими не сравнить. — Верю, но предупредить надо, — уперся парень. — Так я же не спорю, — тихо рассмеялся граф. — Поехали домой, нам еще к приему подготовиться надо. «Поехали!» — кивнул Шатун и, повернувшись, махнул рукой своей охране. Так повелось, что, выезжая куда-то вдвоем, они пользовались одной коляской и одной сменой казаков для охраны. При этом у Руслана этой охраны было даже больше, чем у майора. Сам Рязанов, едва услышав об этом, только посмеялся и тут же назвал такое положение вещей правильным. А когда Руслан вздумал спорить, неспешно доказал ему свою правоту. По его же собственным словам, угроз для Руслана было гораздо больше, чем для него. «Ты пойми, дурья башка», — горячась убеждал его майор, — «я только в кабинете сижу и бумаги оформляю, а в стычке и перестрелки ты все время лезешь, потому и охотятся именно на тебя. С меня что взять? Чиновник, которому доклад на стол положили, он с того доклада дело и пишет. А вот ты для любого злоумышленника первый враг, потому как в драке именно тебя не видят, и именно ты казаками командуешь». А самое главное — это твои знания. Забыл, сколько всяких лазутчиков мы уже во строк наладили, которые за твоими задумками охотились?» С этим аргументом спорить было сложно. В итоге все осталось как было. Сам Рязанов обходился минимальным количеством охраны. Пара казаков плюс кучер. Человек этот служил у графа давно и был неробкого десятка. Умевший пистолетом пользоваться ножом и драки не боявшийся. Где его взял Рязанов, Руслан не интересовался, но доверял мужчине не меньше, чем сам граф. Добравшись до дома, друзья приказали нагреть воды и разошлись по своим комнатам, приводить себя в порядок. В шести часам оба офицера сошлись в малой столовой, перекусив слегка пирогами с чаем, отправились на прием. Мероприятие-то проводилось в помещении городской управы. Закуски и вина были доставлены из ресторана, а прислугу предоставил сам городской глава. Встречавший на крыльце гостей лакей, важный, словно британский лорд, увидев офицеров при мундирах и наградах, величал, поклонился и, распахнув дверь, негромко сообщил. «Господа, князь желает, чтобы вы нашли его, как только сочтете возможным. Благодарствую, голубчик», — кивнул в ответ граф, а Руслан незаметно вложил ему в ладонь полтину. Войдя в зал, друзья не спеша осмотрелись и, заметив в дальнем конце зала суетливо толпящихся чиновников, направились в ту сторону. Расчет оказался верным. Упустить возможность попасться на глаза большому начальству ни один чиновник не может себе позволить, тем более в такой глухомании. И вот и приходилось князю вместе с семьей сносить бесконечное уверение в наилучших чувствах. Едва приметив офицеров, Тарханов широко улыбнулся и, раздвигая лизоблюдов, шагнул им навстречу. «Ну, наконец господа, я уж грешным делом беспокоиться начал, не случилось ли чего?» — Слава богу, все спокойно, ваше сиятельство, — улыбнулся в ответ Рязанов. — Так ведь вашими усилиями, господа, — тут же вернул Тарханов. — Граф, я попрошу вас составить компанию моей дочери, а вы, князь, уделите время старику, — распределил обязанности князь, ловко подтолкнув дочку к майору. — С удовольствием, ваше сиятельство, — в один голос отозвались офицеры. Пользуясь отцовским дозволением, Лиза тут же подхватила майора под руку, И тот, не спеша, повел ее по залу, что-то тихо рассказывая. Руслан, приложившись к ручке княгини, тихо поинтересовался у нее, как идут дела. Чуть улыбнувшись, женщина вздохнула и также тихо пожаловалась, что князь стал очень редко бывать дома, словно не хочет никого видеть. В ответ Руслану оставалось только вздохнуть. — А как ваши дела, Руслан Владимирович? — в свою очередь спросила княгиня. — Служу, — пожал шатун плечами. «Невесты не обзавелись еще?» нейтральным тоном поинтересовалась княгиня. «Нет, не до них теперь», — твердо ответил Руслан. «К тому же еще и года не прошло, как Наташеньке не стало». «Господь с вами, Руслан Владимирович, вы ведь даже помолвлены не были», — напомнила княгиня. «Это неважно», — помолчав, ответил шатун. «Спасибо, княжеч», — вздохнула Зинаида Павловна. «И простите меня, дуру бабу». «Господь с вами, княгиня, я и не думал сердиться» поспешил заверить ее Руслан. «В таком случае я для вас всегда и везде, Зинаида Павловна. И только так», — улыбнулась княгиня, поворачиваясь к нему всем телом. Во время разговора она взяла его под руку и отвела в сторону. Глядя ей в глаза, Руслан склонил голову и, чуть улыбнувшись, ответил. «Благодарю, для меня это важно». Грустно улыбнувшись, княгиня аккуратно коснулась пальцами его щеки и, кивнув, предложила. «Давайте вернемся обратно, а то местные кумушки решат, что я вас соблазняю». «Больше глупостей придумать сложно», презрительно фыркнул Руслан, подчиняясь. Князь Тарханов, успевший за это время уже каким-то образом разогнать всех местных лизоблюдов, увидев их, шагнул навстречу и, потерев ладони, спросил, заговорчески подмигивая. «А не ли нам, Руслан, за встречу? Только не той кислятины, что по залу носят». «В сей момент организуем», — кивнул Шатун, — и, поймав за рукав ближайшего лакея, приказал ему принести коньяк и все к нему прилагающееся. Спустя пять минут лакей принес все требуемое и, сервировав в уголке небольшой столик, замер неподалеку. Судя по всему, приказ на это он получил от городского головы. Прием оплачивал князь, организационную часть вынужден был взять на себя первый человек в администрации города. Руслан и князь с супругой опрокинули по бокалу коньяка и Тарханов, закусив напиток лимоном, спросил, оглаживая бороду. «Расскажи мне, Руслан, сколько казаков ты под ружье разом поставить можешь?» «Своих, и нас два десятка. Остальные, можно сказать, ополчение, которым заправляет или атаман, или казачий круг. реестровые ты все на фронте, а этими я командовать не могу. Им даже атаман не указ». «Ополчение, значит», — мрачно протянул Тарханов. «Это плохо». «Увы, Петр Иванович, ну, в наших реалиях не дано», — развел Руслан руками. «А с чего такой интерес?» «Слышали, что в Армении делается?» — снова скривился князь. «Конечно, но только то, что в депешах сказано. Своих людей у нас в тех местах нет, так что информации мало». «Понимаю», — задумчиво кивнул Тарханов. «Тут вот какое дело. Об этом почитай, никто не знает, но тебе расскажу. Может, и подскажешь, чего». «Там?» — князь ткнул пальцем куда-то в потолок весьма недовольны сложившимися делами. Османы на границе Армении делают, что хотят, но никакого укорота не получают. Купцы и духовенство местной канцелярии уже жалобами завалили, а толку нет. И что делать, никто решить не может. Вроде как, с одной стороны, нас это не особо касается, а с другой, генерал-губернатор обязан блюсти интересы местных жителей. И такое положение вещей может плохо отразиться на его дальнейшей службе. В общем, дела неважные, нужно что-то придумать такое, что могло бы их изменить в лучшую сторону. Что скажешь?» «Отправлять туда оружие нет смысла», — помолчав, проворчал Руслан. «Вояки они те еще, против османов не тянут. Есть, конечно, и стоящие бойцы, но их мало. К тому же в тех краях у местных к османам давнишняя и стойкая неприязнь. Да и страх имеется. Слишком долго они бок о бок жили. А для серьезной экспедиции у меня народу слишком мало. Два десятка — это только врага подразнить». «Неужто ничего на ум не приходит?» — заметно огорчился князь. «Вот так сразу пока ничего», — честно признался Руслан. «К тому же я в тех местах не бывал, а по нашим картам много не увидишь. Думать надо». «Думай, сынок, думай. Это очень важно. Поверь», — тихо, но очень весомо добавил Тарханов. Разговор этот длился уже два с половиной часа, но к единому мнению офицеры так и не пришли. И Рязанов, и Руслан, и сам князь Тарханов отлично понимали, что двумя десятками решить возникшую проблему просто невозможно. Рассчитывать на помощь местных силовых структур по меньшей мере самонадеянно, но что-то делать было просто необходимо. Из намеков князе было понятно, что генерал-губернатору и всем его креатурам грозят серьезные неприятности. Кому-то при императорском дворе очень захотелось породить родному человечку и пристроить его на теплое местечко но для этого требуется прежде то самое местечко освободить. А значит, прежнему его обладателю надо создать серьезные проблемы. Вот эти проблемы начали постепенно возникать у нынешнего генерал-губернатора. Слушая князя, Руслан только едва слышно хмыкал и головой качал. Времена сменились, а подковерные игры все те же. Как говорится, ничто не ново под луной. Рассказывая обо всем происходящем, князь то и дело поглядывал на Руслана, словно ожидал от него какого-то откровения. Сам же Шатун судорожно искал выход из создавшегося положения. Понятно, что советы можно давать до бесконечности, но толку от них будет мало. Чтобы подсказать что-то толковое, ему требуется оказаться на месте и увидеть все собственными глазами. Из задумчивости его вывел очередной вопрос графа. Чуть тряхнув головой, Шатун поднял взгляд и, посмотрев на приятеля, задумчиво проворчал. «Придется туда ехать, Миша. Много ты там навоюешь с двумя десятками?» фыркнул майор. — С одним, — вздохнул в ответ Руслан. — Оголять наш участок нельзя. Горцы, узная, что я всех казаков увел, обязательно воспользоваться моментом, так что это даже не оговаривается. — Ну, один десяток, — изумленно задохнулся майор. — Мало я знаю, — спокойно кивнул Руслан. — Придется подменить нехватку клинков количеством техники. — Это как? — насторожил Старханов. Возьму одну из своих мортир, гранат от пуза, другие свои задумки, ну и патронов побольше. А дальше видно будет. Главное, чтобы местные под ногами не путались. Нужные бумаги я тебе подготовлю, тут же отозвался князь. Бумаги-то здорово! Вздохнул Руслан, но, как в народе говорят, гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить. Бумаг, думаю, тут будет мало, тут что-то другое нужно. «Что именно?» — скинул Старханов. «Ты, сынок, только скажи, что нужно, из-под земли достану», — заверил он парня. «Петр Иванович, а есть в тех местах у вас человек, на которого вы положить сможете?» «Ну, чтоб с влиянием в тех местах был», — выдвинул Руслан главное условие. ведь, пожалуй, что и есть», — помолчав задумчиво протянул князь. «Старый мой сослуживец, князь Голоян Сурен Георгиевич. Он сам из тех мест, и земли его примерно в тех местах расположены». От берега Сиваны к границе. — А занимается чем? — подобрался Руслан. — С чего живет? — А с чего все там живут? — развел Тарханов руками. — Скот разводят, шерсть придут, еще чего -то там. Он еще лошадей разводить пробовал, — припомнил князь. — Лошадей — это хорошо. Как, по-вашему, Петр Иванович, станет но ну, во всю эту не вмешиваться? — Станет, — решительно кивнул Тарханов. — Османы его семье крепко насолили, он их терпеть не может. Так что тут можешь спокоен быть. — Уже легче, — кивнул Шатун. — Тогда мне потребуется рекомендательное письмо от вас к нему и от тебя, Миша, письма в местный отдел контрразведки. — В Ириване того отдела полтора инвалида, — скривился Рязанов. — Да и то непонятно, чем они там занимаются. — Тачищев их не ругает, но и не хвалит особо, — заметно помрачнел князь. — Да и хрен с ними, — отмахнулся Шатун. Мне главное, чтобы они работать не мешали. А с кем они там взаимодействуют? Ну вот, у нас казаки, а у них кто? Солдаты из местных, вздохнул Рязанов. Но, по слухам, мужики боевые. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. Снова вздохнул Шатун и, почесав затылки, добавил. Придется целый обоз собирать. Будут тебе и дроги, и Грузи, сколько потребно станет, решительно заявил Тарханов. Добрый. Тогда завтра же стану только мины выделывать. Гранат запас у меня имеется. Снарядов для мортира тоже достатки. Вторую тебе, Миша, оставляю. В десятки ее знающие имеются. Думаю, полсотни снарядов тебе хватит. Патронов тоже вдоволь имеется. Думаю, через седмицу в путь отправимся. И что ты там делать собираешься?» Помолчав мрачно, спросил Рязанов. «План война покажет», – пожал Шатун плечами. «Во всяком случае, сало за воротник туркам мы точно залить сумеем». Может, и непобедим, но и прогулки легкой у них точно не будет. Уж то-что о пакости я делать умею. Уж кто в том сомневался, не удержавшись, фыркнул Рязанов. На этом мы решили закончить. Оставив князя на попечении графа, Руслан отправился прямиком в мастерскую. Прикинув запасы кислоты и спирта, парень откинул крышку с хрона и, оглядев готовую взрывчатку задумчивым взглядом, тихо проворчал. Ну, дюжину монок сделал точно получится, остаток пусть в запасе будет. Поручив своему помощнику продолжить работу с нитроглицерином, он отправился к Митричу. Требовались корпуса для противопехотных мин. По его задумке требовалось перекрыть основные переходы через перевалы, чтобы после удерживать османов на нескольких основных направлениях. Так было проще всего. Не забыл Русланы про несколько корпусов для обычных мин что-то вроде противотанковых блинов, которыми можно будет уничтожать горные тропы. Митрич, внимательно выслушав его, по своей давней привычке огладил борду и, помолчав, решительно кивнул. — Будут тебе болванки, отливку уже сделали, взрыватели тоже собирать начали, куда везти? — В мастерскую отправляя охрану, я предупрежу. — Добрее, через день все будет. Попрощавшись, Шатон отправился обратно в мастерскую. Набивать готовые корпуса мин взрывчаткой. Работа эта была новой и весьма опасной. Нитроглицерин имеет свойство вступать в реакцию с некоторыми видами металлов, что может привести к самоподрыву. Так что внутренние стенки корпуса мины на рубленной гвозди перед заполнением требовалось как-то изолировать. Ничего лучше воска Руслан придумать не сумел. В общем, процесс выглядел приблизительно так. Растопленным воском парень заливал сначала саму форму и тут же укладывал на переднюю стену обрубки гвоздей, после чего заливал воском уже их. Дальше корпус наполнялся взрывчаткой и собирался в кучу. Резьбу под взрыватель приходилось изолировать специально вырезанной из дерева затычкой. В общем, процесс трудоемкий и опасный, но иного выхода не было. Переодевшись, Руслан разложил на верстаке все необходимое и принялся за работу. Занимавшись изготовлением нитроглицерина, казачок, помешивая в горшке полученную смесь, покосился на работу наставника и, не удержавшись, спросил. «Такое я тоже делать стану, княже?". «Не сейчас», — качнул Руслан головой, не отвлекаясь от процесса. «Сначала я отработаю все сам, чтобы ошибки исключить». «А что тут сложного?» — не понял казачок. «Главное, не спешить да не забыть чего». «Самая большая сложность будет при сборке», — подумав, ответил Руслан. А еще нужно смотреть, чтобы взрывчатка нигде металла не касалась, даже чуть-чуть, иначе беды не оберешься. Есть у этих игрушек пакостное свойство взрываться в самый неподходящий момент, если не уследишь. — Это сколько ж душ людских погибло, пока все эти правила появились? — неожиданно высказался казачок. — Не так много, как может показаться, — хмыкнул Руслан в ответ. — Хотя не без того, конечно. К вечеру шесть мин было наполнено и собрано. Уложив их в ящик, Руслан переложил мины кусками дерева и, добавив в отдельный отсек ящика взрыватель, аккуратно закрыл крышку. Первый комплект был готов. Убрав ящик под стеллаж в самый угол мастерской, Руслан пробежался взглядом по помещению, убедившись, что все в порядке, отправился домой. Рязанов, едва завидев парня, ухватил его за рукав и, буквально затащив свой кабинет, спросил, «Ты что задумал?» — Миша, дай хотя бы умыться и поесть. Я как волк голоден. — Уже накрывают? — отмахнулся Рязанов. — Рассказывай давай, я уж извелся весь. — Ну, если коротко, то выход у нас один. Завалить как можно больше троп на перевалах, а дальше держать оставшиеся под контролем. Ничего другого я придумать не смог. — Ну, я примерно так и думал, — кивнул майор, успокаиваясь. — Ты там аккуратнее. Нам еще тут порядок наводить. — Вот не поверишь, одного ранения мне хватило, — хмыкнул в ответ Шатун. Поужинов друзья разошлись по своим комнатам и завалились спать. Устали оба. С утра, плотно позавтракав, Руслан помчался в мастерскую. Так продолжалось пять дней. На шестой на подворье их дома вкатились четыре дроги, запряженные громадными битюгами. Кони в этом выезде стоили целое состояние. Откуда князь сумел достать этих животных, Руслан даже представить себе не мог. Казаки, заранее предупрежденные Русланом о готовящейся поездке, тут же принялись загружать дороги всем необходимым. Стоя на крыльце, Руслан неожиданно для себя понял, чего именно так не хватает для этого похода. Походные кухни. Казаки, уходя в поле, пользовались османским принципом. Каждый десяток имел своего кошевара и питался из одного котла. Это было дорого и непродуктивно. Ведь продукты бойцы покупали в складчину, а доходы у всех были разные. Понимая, что уже не успевает что-то изменить, Руслан только горестно вздохнул. Стоявший рядом деньщик, подойдя поближе тихо, спросил: Княже, случилось чего? Кухню полевую сделать не успел, признался Руслан, вздыхая. Это то, где котлы на колесах? подумав, уточнил Мишка. Ее самую. Так надо Дмитрича спросить. Я что-то рисунок ему сам снес. Ты да его княж три дня по столу гонял из угла в угол, так я взял да снес, когда на базар ходил. Так, Мишка, — Хватай коня и пули к Митричу. Даст бог повезет, — обрадованно скомандовал Руслан. — Восятку отправлю. Ему пробежаться в радость, а мне коня седлать. Мухой! — шутливо зарычал Руслан. — Будешь мне тут разговоры разговаривать. Мишка нырнул в дом, и спустя минуту из дверей вихрем вылетел мальчишка. Спрыгнув с крыльца, он ловко проскочил под брюхом величаво шествовавшего к поилке тяжеловоза и исчез за поворотом. От паршивец! Ухмыльнулся Руслан, глядя на этот акробатический этюд. Убедившись, что все идет как надо, он вернулся в дом и взялся чистить оружие, когда влетевший в кабинет осядка с порога сообщил, сверкая улыбкой от уха до уха. Княже, выйдь на крыльцо! Там Митрич такую штуку прислал, что и сказать не могу! Удивленно хмыкнув, руслан отложил винтовку и, протерев руки трепицей, вышел в коридор. Быстро сбежав по лестнице, шатун решительно толкнул входную дверь и, едва переступив порог, растерянно замер, глядя на привезенный кузнецом подарок. На железной раме, сделанной по той же схеме, что и коляске, стояла самая настоящая походная кухня на три котла. «Первое, второе и компот!» — не удержавшись в голос, высказался Руслан, запрыгивая на помост. Караван двигался в Тифли с быстрым шагом. Таким аллером битюги могли тянуть тяжелогруженные дроги весь день без особой усталости. Казаки, восхищенные огромными могучими животными, ухаживали за ними словно за детьми, но при этом не забывая о своей выгоде. То и дело, к Руслану подходил тот или иной обладатель кобылы и просил разрешения свести свою животину с одним из битюгов. Отлично понимая, что делается это не ради развлечения, Шатун терпеливо отвечал на вопросы, выдвигая только одно условие. Процедура эта не должна была отразиться на работоспособности выбранного для племени коня. Дорога до Иревани была не близкой, а им еще и обратно ехать. Но самое главное, что отряду предстояло проехать по всей границе с Османской империей, от Гюмри до Арташата и дальше. Покачиваясь в седле, Руслан задумчиво рассматривал карту, пытаясь определить хотя бы примерный фронт работ, и только мрачно вздыхал. Граница Армении и Турции была слишком протяженной. Точнее, юго-западным своим краем Армения полностью граничила со своим извечным врагом. Османы резали армян и греков от начала веков. Это противостояние началось даже не в раннем Средневековье, и крови с тех пор пролилось столько, что и представить страшно, и дело тут даже не в религиозных разногласиях. Турки, умудрившись покорить Северную Африку и Южный Кавказ, подмяв под себя Грецию и Балканы, останавливаться не собирались. Добрались они даже до юга Европы, и только на России обломали зубы. Русские били их на Азовском море, в Крыму, врезали по морде на Балканах, И вот теперь война пошла уже на их территории. Но это не значит, что турки растеряли всю свою воинственность и опустили руки. На всех прежде захваченных территориях и прилегающих к ним участках они продолжали наводить свои порядки и усиленно пакостить всем соседям подряд. Единственное, что пока еще спасало армянское население от полного уничтожения, это гористая местность и отсутствие дорог. Провести по территории этой страны большое количество войск разом очень сложно. Поселений там немного, так что прокормить войска за счет местного населения невозможно. А действовать долго в отрыве от основных сил в этом времени еще толком не научились. Из состояния задумчивости Руслана вывел подъехавший к нему денщик. — Княж, водички попьешь? — просил Мишка, протягивая ему флягу. — Благодарствуй, Миш, у меня и своя есть, — проворчал парень в ответ. — Или спросить, чего хочешь? — опомнившись, уточнил он. — Хочу, княже, вздохнув, решительно кивнул денщик. Ты с отцом веры говорил был разговор сообразив о чем речь усмехнулся руслан сказал думать станет тут ведь в чем беда старовер они и потому упрямые как те ослы. хотя чтобы в религиозных делах все было только так как им надо и что делать заметно огорчился мишка вернемся спрошу еще раз подумав пообещал руслан а ты сам с верой говорил что она думает боится вздохнул денщик Вроде как и не в отцовской власти уже, а все одно страшно самой решить. — Княже, помоги! — неожиданно взмолился парень. — Эх, тебя приперл — удивился Руслан. — Куда спешить? Семью заводить надо, когда дом свой будет, а у нас с тобой ни кола, ни двора пока. Вот дом в имении достроим, и можно будет о хозяйках задуматься. — Так ведь отец может ее силком замуж отдать, сговориться с кем, да и отдаст, и что тогда? — в отчаянии воскликнул Мишка. — Да не верещи ты! поморщился шатун, демонстративно ковыряя пальцем в ухе, Оглушил. Сказал же, вернемся, снова спрошу. — А как откажет? — не сдавался денщик. — Миша, чего ты от меня хочешь? — возмутился Руслан. — Чтоб я тебе веру в церковь за косу притащил и папа заставил обряд провести? И что тогда получится? Она сама-то за тебя хочет? — Хочет, — смутившись, решительно мотнул чубом Мишка. Сама сказала, что будь я их община, уже батюшке в ноги кинулась. Люб я ей сильно, и мне она тоже. Помоги, княже, век тебе служить стану, Бога за тебя молить буду. Да заполошный, шикнул на него Руслан. Значит, говоришь, отца боится? Подумав, переспросил парень. Очень. А меня? Что тебя? Меня боится? И тебя боится? И Санька тоже боится? Неожиданно добавил паренек. А этот с чего? растерялся шатун. Все думаешь, что ты осердишься и дело не отберешь, ну чтоб деньги свои вернуть. «О, дурт, прости, господи!» — фыркнул Руслан. «Сказал же ей, в деле все, как было, останется!» «Так я уже три раза повторил», — поспешил заверить у Мишка. «Все одно боится!» «Крен с ней, не о Саньке сейчас речь!» — отмахнулся Шатун. «Мы с тобой о невесте твоей говорим. Значит, меня она боится, так?» «Ага!» — говорит, как видит тебя, так обмирается. Особливо после того, как ты того бандита одним пинком убил. «Это ты про штыря, что ли?» — не сразу вспомнил Руслан. «Ага!» «Миша, ты у меня, похоже, от любви последние мозги растерял». Не удержавшись, усмехнулся Шатун. «Даже говорить стал, словно олух неграмотный. Возьми себя в руки. Ты, мать твою, казак, или на окольцу села погулять вышел?» «Казак, княже!» Моментально подобравшись, решительно кивнул паренек. «С матерью говорил?» Снова принялся допытываться Шатун, выясняя диспозицию. «Говорил, согласна она». И обедеверенный сказал. «Сказал». Покраснев, опустил казачок голову. — А чего глаза прячешь? — тут же отреагировал Руслан. — То невелика беда, приятель. — Как так, княже? — растерялся Мишка. — А вот так. Ежели и вправду любишь ее, забудь, что порчная. Баба она ушами любит. Вот и нашелся без сладкоречивый, залил в уши патики, до да соблазнил. А сам сбежал после, слону подлец последний. Видать, думал, что папаша ее отказать после такого не посмеет. Да не учел, что там еще и четверо братьев имеется. А те мужики тертые, крутые, могут и ножом в бок пырнуть, а после где-нибудь в чаще прикопать так, что ни одна собака не найдет. В общем, мы с тобой так поступим. Вернемся, я еще раз к папаше ее схожу. Откажет или снова начнет время тянуть, своей волей вас оженю. Так, Вере, скажи, чтобы готова была». «Так ведь вроде нет над ней твоей воли, княже», задумался Мишка. — Как это нет? — деланно удивился Руслан. — Она где служит? — В лавке. — А большая часть той лавки кому принадлежит? — Тебе. — Выходит, кому она служит? — Тебе! — обрадованно улыбнулся Мишка. — Выходит, есть на дне моя воля? — Есть, как не быть, — решительно закивал паренек. — Ты мне скажи, а горбун при лавке так и служит? — поинтересовался Шатун. — Служит, — Кланец тебе просил, все жалеет, что Санька решилась с тем купцом закрутить. Говорит, не складывается у них. «С чего бы?» — иронично хмыкнул Руслан. «А как узнал, что за лавку твоими деньгами плачено, и что на тот случай у тебя и бумаги имеются, так и не заладилось», — ехидно усмехнулся Мишка. «Ну, я ее предупреждал», — пожал Руслан плечами. «Бог с ней, пусть работает и долю мою выплачивает, а сама как захочет, я и не хозяин». Разговор увял, и Шатун, привстав в стременах, оглянулся на растянувшийся караван. Отка, шедший бес, только фыркнул, когда парень принялся вертеться в седле. Своего седока жеребец нес так, словно тот вообще ничего не весил. Подарок купец парню и вправду сделал царский. Выносливый, огромной силой конь был подстать своему седаку. Казаки, увидев Руслана в седле этого жеребца, первый раз, не сговариваясь, в один голос высказались. «Гора на горе едет». В городе их появление вызвало очередной фурор. Мало того, что подобные лошади тут были редкостью, так еще и всадник на жеребце выбивался из всех возможных представлений о человеческих габаритах. Средний рост местного обитателя составлял примерно метр шестьдесят пять сантиметров. А тут без малого два метра росту и касаясь сажень в плечах. В общем, и вправду было на что полюбоваться. Характер у жеребца оказался задорный и шкадливый. Он то и дело пытался прижать в боком к стене денег или, вырвав повод, вихрем пронестись по двору в последний момент уворачиваясь от попыток схватить кожаный ремень узды. А самое главное, бес никогда не пытался легнуть или укусить кого-то из казаков или конюхов. Он играл, стараясь не причинить вреда. Иногда могучий трехлетка запросто мог, вскинувшись на дыбы, поднять на поводе его человека, но и это было только игрой. Но Руслан он почему-то сразу воспринял как хозяин и слушался малейшего движения парня. В ответ Шатун старался побаловать жеребца сладкой морковкой, до которой тот был большой охотник, или соленым сухариком, который по его просьбе специально сушили на кухне. Вот и теперь, гулко бухой по дороге широкими копытами, жеребец только фыркнул, когда Руслан принялся овертеться. Убедившись, что все в порядке и никто не отстал, Шатун уселся поудобнее вздохнув, задумчиво огляделся. Военно-грузинская дорога дорогой только называлась. Нитка в горах немного шире обычной тропы, и двигаться по ней нужно было очень осторожно. Того и гляди, со скалы сорвется булыжник, способный смахнуть ездока в пропасть вместе с конем. Мрачно покосившись на карту, которую все еще продолжал сжимать в руке, Шатун понял, что тут ничего путного не придумаешь, и, сунув ее в сумку, снял с пояса флягу с водой. Подъехавший к нему Роман пристроился с другой стороны и, покосившись на задумавшуюся Мишку, тихо спросил, — Княже, что там делать станем? Мало нас для серьезного боя. — А я и не знал, — выркнул Руслан в ответ. — Знаю я, Рома, все знаю. Но дело тут непростое. Оно не столько нас, сколько аж самого генерал-губернатора касается. И по ходам этим мы ему сильно поможем. — Это как же, — заинтересовался следопыт. — Он в Краснодаре, а мы на Отшибе. Не должен я этого говорить, — вздохнул Руслан, — так что целую крест, что молчать станешь. Кивнув, казак выпростал из-под ворота нательный крестик и, перекрестившись, прижал его к губам. Появились у нашего губернатора враги при дворе царском и решили они на его место своего человека посадить. На первый взгляд нас оно вроде как и не касается, а ежели подумать, то получается, что при другом губернаторе вольница наша сразу и кончится. «Это как так?» – растерялся казак. «А вот так. Когда на губернатора покушение случилось, нам с графом особые бумаги для разбора того дела выдали». И с теми бумагами мы можем делать, что сами решим. Потому и получилось у нас и блатных из города выгнать, и купцов к ногтю прижать, и с горцами уговориться. А как новый губернатор появится, те бумаги силу свою сразу потеряют. И станем мы снова не дело делать, а бумаги писать. А то и вовсе нас с графом в другое место ушлет. И такое может быть. — Это как в другое. Куда? — сполошился казак. — Тихо ты, — осадил его Руслан. «Не забывай, что мы, офицеры, и, получив приказ, отправимся туда, куда скажут. По-иному и быть не может. Война!» «И вот, чтобы всего этого не случилось, этот поход и затеян. Не забывай, что генерал-губернатор над всеми этими землями властен и перед царем ответ держит. А раз в землях его порядка нет, значит дело свое он делает плохо, его менять пора». то оно как!» — протянул следопыт. «Эти, как их, и триги выходят!» — Ага, они самые, — кивнул Руслан, едва сдерживаясь, чтобы не заржать в полный голос. — Выходит, поход этот и нам самим нужен, — подумав, уточнил Роман. — Потому как не станет тебя, княже, тогда и задумок твоих не будет, и командует нами, кто другой станет, а ему на жизни казацки наплевать будет. — Выходит так, — пожал Руслан плечами, удивляясь логическим выводам казака. Их въезд в Иревань стал, можно сказать, триумфальным. Слух о странном отряде разнесся по городу со скоростью пожара, и уже через четверть часа им приходилось проталкиваться сквозь толпу. Благо городские улочки были узкими, и зевакам приходилось невольно жаться к стенам, чтобы битьюги ноги не оттоптали, или кого случаем не зацепило дрогами. Бес, которому такое скопление народу явно не нравилось, возмущенно фыркал и скалил крепкие зубы, словно цепной пес. Громадный вороной жеребец, сверкавший лоснящиеся шкуры и скаливший зубы, производил на обывателя неизгладимые впечатления. Таких громадин под седлом тут явно не видели. Впрочем, и запряженные в дроге битюги тоже производили на собравшихся впечатления. Подобных зверей в этой горной стране видеть не приходилось. Местные лошади своими размерами не поражали, а самое главное, местные использовали в основном ослов, животных неприхотливых и способных обойтись подножным кормом. Посевных земель в Армении всегда было мало. Так что эти овес для прокорма подобных гигантов могли позволить себе только очень состоятельные люди. Крестьянам семьи бы прокормить. Кавалькада выехал на центральную площадь города, и Руслан, скинув руку, остановил караван. Осмотревшись и приметив у крыльца одного из зданий, раскрывшего от удивления рот городового, парень указал на него Роману, негромко попросив. «Позовись служивого, нужно узнать, где тут у них какая служба располагается». «В сей момент, княже! усмехнулся казак и, шлепнув коня свернутой петлей нагайкой, рысью подскочил к городовому. Свесившись с седла, следопыт что-то негромко спросил у полицейского и, выслушав ответ, возмущенно выпрямился. Потом, резко ухватив городового за плечо, казак одним рывком вздернул его на коня и, перекинув поперек седла, подвез к наблюдавшему за ним Руслану. Они тут, похоже, совсем власть, не уважают, княже! — возмущенно доложил казак, сбрасывая городового в пыль под копыта замершему, словно статуе бесу. — Я ему с тобой, князь, — говорит, желай, Толне, я всех князей знаю, их тут нету. А что в гор и со стороны князь приехать может, подумать не хочет. — Ви кто такой? — завопил городовой, вскакивая, хватаясь за саблю. — Замри, болезный, — жестко приказал Роман одним плавным движением, выхватывая из кобуры револьвер и щелкая курком. — Встань за железку свою хвататься, в башке дырку сделаю. — Князь Ростовцев Руслан Владимирович, штабс-капитан военной контрразведки. Прошу извинить моего подчиненного, но наше дело не терпит отлагательств. Подскажите, любезный, где я могу найти штаб местного гарнизона? — А бумага нужна есть? — помолчав, осторожно поинтересовался городовой. — И даже пьет, — не удержавшись, буркнул Руслан, кивая. — Что тут происходит? А ну, расступись! — послышался громкий голос, и на площадь выкатился видавший виды фаэтон. Поскрипывая ступицами, транспорт подкатил к остановившемуся каравану, и вставший в фуитоне в полный рост полицейский подполковник громко спросил, оглядывая иронично наблюдавших за ним казаков. «Кто такие? Откуда? Кто старший?» «Я старший», — спокойно отозвался Руслан, даже не пытаясь подъехать к нему. «С кем имею честь, сударь?» — насупившись зло, спросил подполковник, рассмотрев погоны на черкеске. «Князь Ростовцев, штабс-капитана армейской контрразведки. Еще штаб местного гарнизона. Извольте указать, где я могу его найти. — И откуда вы приехали? — последовал новый вопрос. — Об этом вам сообщат, если сочтут нужным, — отрезал Руслан. — Где штаб? — снова спросил он, добавив в голос металла. — Контрразведка? — удивленно переспросил подполковник. — Погодите, а это не вас, случайно, в Пятигорске лютым прозвали? По описанию подходит. Высок, в стати богатырских, лицо в шрамах. — Он самый, — чуть усмехнувшись, кивнул шатун. — Понятно, — удрученно вздохнув, кивнул подполковник. — Вон то здание, — ткнул он пальцем, — и отпустите, наконец, моего человека. — Так его никто и не держит, — удивился Руслан и, повернувшись, добавил, едва сдерживая смех. — Рома, убери ствол, он же замер, словно замерз. Городовой, увидев направленное на него оружие, понял команду казака буквально и застыл, кажется, даже забыв, как дышать. Роман же, отвлекшись на подъехавшего подполковника, револьвера не отвел. В итоге посреди площади выросла скульптурная группа «Вежливая беседа». Кмыкнув, казак вскинул револьвер и, придержав пальцем, спустил курок, после чего ловко сунул оружие в кобуру. «Благодарствую, любезный, простите, что побеспокоили», кивнул городовому шатун и толкнул беса каблуками, направляя к нужному зданию. Караван двинулся следом. Перегнав дроги к самому крыльцу, казаки принялись не спеша осматривать коней, а Руслан, спрыгнув на землю, перебросил по воде жеребца щеку Охлопав себя ладонями, чтобы хоть как-то сбить дорожную пыль, парень вошел в указанное здание и, приметив дежурного солдата, направился прямо к нему. Выяснив, где находится местный отдел контрразведки, Шатун поднялся на второй этаж и, подойдя к нужной двери, решительно толкнул створку. Сидевший за столом молодой прапорщик со щегольскими усиками, увидев ее, сначала широко распахнул черные без того большие глаза, а после и рот разинул. Глядя на него сверху вниз, Руслан медленно протянул руку и пальцем вернул прапорщику челюсть на место. Потом, выложив на стол полученный от Тарханова бумаги, попросил «Доложите начальству, что прибыл штаб капитан князь Ростовцев для оказания помощи в борьбе с османскими бандами». Гулко сглотнув, Прапорщик все так же заторможенно кивнул и, выбравшись из-за стола, поплелся к дверям кабинета, забыв предложенные бумаги. «Прапорщик!» — окликнул его Руслан. «Вы забыли!» — ткнул он пальцем в стол. «Что? А, простите!» — наконец пришел в себя молодой человек и, прихватив документы, просочился в кабинет. Выбравшись оттуда минут через пять, он придержал дверь и, указывая на вход, сообщил. «Вас ждут!» Сидевший за столом полный капитан, или по-простому майор, с интересом оглядев вошедшую, поднялся и, протянув руку, проворчал. «Вы и вправду богатырь, князь. Позвольте представиться, майор Гришин, Павел Андреевич, Ростовцев, Руслан Владимирович, щелкнул шатун каблуками». Майор не назвал своего титула, а значит, его попросту не имел. Потому и шатун решил не козырять этим лишний раз. «Говорили мне, что в Пятигорске товарищ начальника отдела настоящий богатырь, Но что он настолько велик, мне и в голову не приходило. Явно не удержавшись, признался майор. «Бывают и больше», — отмахнулся Руслан, осторожно присаживаясь на указанный стул. «Сколько у вас стрелков?» — тут же последовал вопрос. Майор решил начать с главного. «Десяток казаков, есть оружие и мины», — коротко доложил Руслан. «Десяток? И все?» «Павел Андреевич, осмелюсь напомнить, что все казачье воинство было высочайшим указом отправлено на фронт. Еще один десяток я был вынужден оставить в Пятигорске. Сами понимаете, оголять предгорье мы просто не имели права. Но вы не расстраивайтесь, у нас найдется, чем османов удивить. Главное — перекрыть основные перевалы. — Да какие к черту перевалы? — возмутился майор. — У нас две долины с турками граничат, а через них они могут прямо на Армавир выйти. Не удивляйтесь, князь, тут у нас свой Армавир имеется. Я видел карту, — спокойно кивнул Руслан. «Я прекрасно понимаю ваше возмущение, Павел Андреевич, но давайте сходить из того, что имеем. Как говорится, за неимением Гербовой будем на обычный писать. У вас найдется толковый проводник, знающий все местные перевалы или тех, кто те перевалы знает». «И это все, что вас интересует?» Ехидно поинтересовался майор. «Все?» – спокойно кивнул Руслан. «Просить место в казармах смысла не имеет. Все, что мы с собой привезли, нам потребуется в горах. Так что будем жить в походных лагерях». «Будет вам проводник?» Помолчав, буркнул майор. Завтра, где вас искать? Вам известно, где сейчас находится князь Галоянц. Хм! удивленно откашлялся майор и, поднявшись жестом подозвал парня к окну. Вон ту крышу черепичную, видите, там еще флюгер с лучником. Вижу, удивленно кивнул Руслан. Это его подворье есть. Там должен быть. Вроде никуда уезжать не собирался. Прекрасно. Тогда определите нам место на ночевку, я поехал дальше, оживился шатун. Вы так и не сказали, где вас искать, напомнил майор. Сейчас к князю заеду, а дальше видно будет. Казаки мои пока на площади постоят, а человечка своего к ним отправляйте. Похоже, вы в себе очень уверены, князь, задумчиво проворчал майор. Я в казаках своих уверен, Павел Андреевич, вздохнул Руслан в ответ. Да в оружии нашем, уж поверьте, чем удивить турок мы найдем. И сильно удивлять собираетесь, не удержавшись, ехидно уточнил майор. До смерти! Жестко отозвался Руслан и, коротко поклонившись, вышел из кабинета. Увидевший его прапорщик, вскочил, вытянувшись в струнку. Вежливо ему кивнув, шатун быстро вышел на улицу и, вскочив, на коня скомандовал. «Ждите меня тут. Если кто придет, чтобы место для ночлега показать, сначала пусть Роман сходит, посмотрит, что там и как. И после пришлешь кого, чтобы здесь меня дождался». Повернулся он к следопыту. «Добрый, княже, сполнил!» — коротко кивнул казак. «Миша, поехали». — скомандовал Руслан Денщику и, тряхнув поводом, направил беса в нужную сторону. Объехав здание, закрывавшее княжеское подворье, Руслан выехал на нужную улицу и, остановив коня перед широкими коваными воротами, окликнул шарковшего метлой по дорожке слугу. «Эй, любезный, дом или князь?» «Дом, господин офицер», — кивнул мужчина, насторожно разглядывая нежданных гостей. «Передай ему, что приехал офицер с письмом от князя Тарханова». «Ага, доложу». Кивнул мужик и, бросив метлу, быстро зашагал к зданию. «Вот пес!» — вдруг возмутился Мишка. «А ворота не открыл!» Уймись, Их тут режут до да стреляют, вот и опасаются непонятно кого на подворье пускать!» — осадил денщика Руслан. Мишка замолчал, но остался при своем мнении, что выразилось в яростном сопении поглаживании рукояти револьвера. «Миша, мы в гости пришли, а не воевать. Со своим уставом в чужой монастырь не ходят!» — напомнил Руслан. Прости, княже, вздохнул казачок. Привык я, что в городе тебя каждая собака знает. Иной раз и говорить не приходится, сами ворота отворяют. Отвыкай, — усмехнулся шатун и запомни, тут как с горцами, их обычаев не нарушая и свои не навязывай. Тогда и говорить с тобой как с равным станут. Вспомни, чему тебя дядька учил. Обратно слуга возвращался бегом в сопровождении подростка. Быстро распахнув ворота, слуга с поклоном указал Руслану на дорожку и кивнув на паренька пояснил. Геворг покажет, куда идти, сударь. — Миша, посади его за седло, — скомандовал Руслан, ударив беса каблуками. Схрапнув, жеребец взял с места короткой рысью, но уже через пять прыжков разогнался и легко перешел в галоп. Мишка, успевший подхватить проводника, догнал хозяину самого крыльца. Осадив коня, Руслан перебросил повод казачку и, спрыгнув с седла, хлопнул Геворга по плечу. — Ну, показывай, куда идти. — Сюда, господин офицер, — засуетился паренек и, взбежав на крыльцо, распахнул дверь. Князь Галаянс встретил его в своем кабинете. Поздоровавшись и получив в руки письмо, князь пригласил парня присесть и углубился в чтение. Внимательно изучив послание, пожилой армянин вздохнул и с интересом, посмотрев на шатуна, тихо спросил. — Того самого Ростовцева, сын?